Заключение. Если ты прочитал всю эту книгу от начала до конца, значит она была создана именно для тебя и оказалась в твоих руках совсем не случайно. Быть может, как и миллионы других людей, ты пытаешься найти в своей жизни нечто очень важное, но пока совсем неопределенное, неуловимое и постоянно ускользающее. Быть может, некую идею, действие или событие, которое внесет в твою жизнь больше смысла, больше радости и счастья, больше успеха и драйва, больше любви. Найти то, что ты ищешь, вполне возможно. Это не некий универсальный ответ или истинная идея об устройстве Вселенной. Это нечто очень личное, индивидуальное, близкое сердцу, которое каждый человек может найти в своей жизни только сам для себя. То, что ты ищешь, невозможно найти, находясь в своем привычном мире». Сидя на диване, читая книги статьи в интернете, смотря телепередачи, даже если ты прочитаешь все самые мудрейшие книги на свете, ты ни на шаг не приблизишься к предмету своего поиска. Потому что то, что ты ищешь, возможно найти только в твоем активном осознанном действии, в постоянном движении, изменении, развитии, рассвете. Только так и никак иначе. Лишь иногда можно ненадолго останавливаться, чтобы в моменты умиротворенного и гармоничного безмолвия осмыслить новый полученный тобой жизненный опыт. В мире существует бесконечное множество путей для твоего движения, способов расширить свои границы, измениться, открыть для себя новые горизонты, увидеть и осознать нечто новое. Есть много учений, школ, практик и методов личного и духовного роста, которые помогут тебе прожить увлекательную, наполненную яркую жизнь. Думаешь, каждый из этих путей создан и существует лишь для того, чтобы найти и доказать всему миру истину своих взглядов? Нет, это не так. Все они созданы для тебя лично. Они созданы в таком множестве, чтобы ты мог сделать свой собственный выбор, найти то, что близко и созвучно именно тебе, что ты сможешь принять, что подскажет тебе твой собственный путь в этой жизни. Что в этой ситуации главное? Самое главное – сделать уже хоть какой-нибудь выбор и начать движение. Начать движение, разрушающее твои, ставшие скучными границы. Начать движение за пределы твоего привычного мира. Исключительно важное послесловие. Первое. Согласно глубокому убеждению автора, жизнь следует проживать во всей полноте событий, действий, впечатлений и эмоций. Поэтому любое предостережение из этой книги не стоит воспринимать всерьез, за исключением событий с очень вероятным летальным исходом. Возможно, все-таки стоит решиться и попробовать, вдруг именно у тебя все получится. Порой очень важно испытать процесс и результат самому, сделать это по-своему, получить бесценный личный опыт, чем испугаться чьих-то предостережений, а потом сожалеть об упущенной возможности. Второе. Эта книга не является научным трудом, не претендует на всеобъемлемость, доказуемость и тотальную системность. Поэтому не нужно воспринимать саму книгу и отдельные ее тезисы скептически. Ее следует принять как тренинг, предназначенный вдохновить тебя двигаться за пределы привычного, и как путеводитель, способный показать некоторые возможные эффективные пути для такого движения.